Кузнецов Николай Герасимович. Годы жизни 11 июля 1902 года, 6 декабря 1974. Советский военно-морской деятель, адмирал Флота Советского Союза. Родился 11 июля 1902 года в деревне Медведки. Котловского района Архангельской области в крестьянской семье. С 1912 по 1915 год учился в церковно-приходской школе и окончил только три класса. Учился Коля Кузнецов успешно и во время учебы пристрастился к чтению. В 1915 году умирает отец, и семья остается без кормильца. Брат отца, живший в Архангельске, забирает к себе 13-летнего Николая. Так мальчик впервые покинул родную деревню и отправился в свое первое дальнее плавание по Двине на колесном буксире. Николай устраивается на работу на должность рассыльного в управлении Архангельского порта. В сентябре 1919 года николай Кузнецова зачислили на службу в Северодвинскую военную флотилию. Он рвался в бой, но его определили на бумажную работу в штаб. К концу 1919 года Николаю удалось упросить командира назначить его в боевой экипаж на канонерскую лодку. В этом качестве, в звании краснофлотца, Николай Кузнецов принял участие в гражданской войне. Но недолго он оставался на канонерской лодке. Бои на севере закончились, и северодвинская флотилия была расформирована. Осенью 1920 года Кузнецов был переведен в Петроград и зачислен в центральный флотский экипаж. Он принимал участие в ликвидации кронштадтского мятежа. Обратив внимание на трудолюбивого и целеустремленного молодого человека, начальство посоветовало Кузнецову продолжить учебу, и в декабре 1920 года он поступает на подготовительные курсы при военно-морском училище. В сентябре 1922 года Кузнецов стал курсантом. В училище юный моряк настойчиво изучал программу, участвовал в практических плаваниях. За время учебы он плавал на крейсере Аврора, линкоре Парижской коммуны и других кораблях. Он побывал в Северном и Норвежском морях, в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. 5 октября 1926 года Кузнецов с отличием окончил военно-морское училище и получил звание командира РККФ с зачислением в средний строевой командирский состав ВМС РКК. Ему, как отличнику, было предоставлено право выбора флота. К удивлению многих, Кузнецов избрал местом своей будущей службы Черноморский флот, крейсер «Червона Украина». Он был назначен вахтенным начальником этого крейсера, а также командиром первого плутонга и командиром строевой роты. С августа 1927 до 1 октября 1929 -го года Кузнецов старший вахтенный начальник крейсера. В очередной аттестации отмечено: заслуживает продвижения во внеочередном порядке. Как наиболее подготовленного и перспективного командира его направляют на учебу в Академию. С 1 октября 1929 по 4 мая 1932 года Кузнецов учится в военно-морской академии. Учился он с большим увлечением, освоил немецкие и французские языки, и программа не показалась ему слишком сложной. Стажировку Кузнецов проходил в штабе морских сил Балтики, и ему было предложено после окончания академии перейти на работу в штаб. Академию он оканчивает с отличием. Кузнецов опять всех удивил, категорически отказавшись и от штабной работы, и от должности командира большого корабля. Кузнецов получил назначение на должность старшего помощника командира нового крейсера «Красный Кавказ». За год команда корабля превратилась в дружный сплоченный коллектив, способный четко действовать в любых сложных условиях обстановки. В 1933 году крейсер вошел в состав боевого ядра Черноморского флота. В ноябре 1933 года капитан второго ранга «Кузнецов» назначается командиром крейсера «Червона Украина». В этой должности он пробыл до 15 августа 1936 года. Став командиром крейсера, Николай Герасимович прежде всего начал отрабатывать организацию корабельной службы. Ломая сложившийся на флоте стереотип сезонной боевой подготовки, он уже в марте выводил крейсер в море, отрабатывая навыки плавания в любых погодных условиях. Им была разработана система боевой готовности одиночного корабля. Позднее она была принята на всех флотах СССР. Экипаж крейсера приобрел навыки стрельбы орудий главного калибра на самых больших скоростях хода крейсера и на предельной дистанции обнаружения цели. Впервые артиллеристы стали использовать самолет для корректировки невидимой цели. Вскоре на флоте стали говорить о новом методе подготовки экипажа по системе Кузнецова. В 1935 году крейсер «Червона Украина» занял первое место в морских силах СССР. За успехи крейсера на учениях Кузнецов был награжден орденом Знак Почета. В том же году Кузнецов был удостоен ордена Красной Звезды за выдающиеся заслуги и в деле организации подводных и надводных морских сил РКК и за успехи в боевой и политической подготовке краснофлотцев. В августе 1936 года Кузнецов назначается военно-морским атташе и главным военно-морским советником, а также руководителем советских моряков-добровольцев в Испании. Им много было сделано для того, чтобы республиканский флот выполнил поставленные задачи. Его деятельность по оказанию помощи республиканскому флоту была высоко оценена советским правительством. В 1937 году он был награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Вернувшись из Испании, 35-летний капитан первого ранга получил назначение на должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом и с присущей ему энергией стал изучать специфику одного из самых молодых флотов страны. Основу будущего флота должны были составить подводные силы и морская авиация. Самой большой проблемой, с которой пришлось столкнуться Кузнецову, Была нехватка командных кадров, вызванные массовыми репрессиями в армии и на флоте. Ему самому меньше, чем через год, пришлось принять командование флотом, так как бывший командующий Киреев был арестован в Москве в конце 1937 года. Николай Герасимович был в должности командующего Тихоокеанским флотом с 10 января 1938 года по 28 марта 1939 года. На Дальнем Востоке было неспокойно. Японцы господствовали на море и стремились к захвату новых территорий. В состав флота Японии входили 10 авианосцев, 10 линкоров, 35 крейсеров и более 100 эсминцев. Советский Тихоокеанский флот имел примерное равенство с японцами только по подводным лодкам. В остальных видах кораблей он явно уступал. Дальневосточное побережье было практически незащищено, и японское командование могло высадить военные силы в любой точке. Неотложными задачами нового командующего стали строительство береговых батарей и усиление морской авиации. В ряде пунктов велось усиленное строительство аэродромов и военных городков. Город Владивосток Главная база флота был оборудован мощными береговыми батареями и авиационным прикрытием. В строй входили новые корабли, укреплялись морские и сухопутные границы, были проведены учения по взаимодействию флота и армейских частей в местах наиболее возможной высадки войск противника. В декабре 1937 года постановлением ЦИК и СНК СССР был создан наркомат ВМФ СССР. В марте 1938 года Кузнецов был введен в состав главного военного совета ВМФ при наркомате ВМФ. В июле 1938 года японские войска перешли границу на юге Приморья, возле озера Хасан, стремясь захватить сопки за озерную и безымянную, так как с них открывалась прямая дорога на Владивосток. Здесь развернулись ожесточенные бои с большими потерями с обеих сторон. Кузнецов лично выезжал в район боевых действий, а флот непрерывно перебрасывал к местам сражений военные части и грузы и вывозил раненых. Ожидая нападения японского флота с моря, Николай Герасимович отдал приказ подводным силам занять позиции на возможных путях движения японских кораблей. Торпедные катера также находились в боевой готовности. 28 марта 1939 года Кузнецов был назначен заместителем наркома ВМФ, а 28 апреля 1939 года — народным комиссаром ВМФ. Новому наркому приходилось решать все вопросы непосредственно со Сталином. А это было непросто. Мнение Сталина было решающим. Если он соглашался с предложениями наркома ВМФ, то вопрос решался быстро. А если у него была другая точка зрения, то тогда надо было доказывать и доказывать необходимость осуществления той или иной меры. Требовались компетентность, серьезная аргументация и смелость, и Кузнецов обладал необходимой решительностью и ответственностью. Новая программа была намечена еще в 1937 году и предусматривала строительство флота, равного ВМС США и Великобритании, в течение 8-10 лет. Программа не только не имела должного оперативно-стратегического обоснования, но и не учитывала возможностей отечественной промышленности. Поэтому сразу же остров стали вопросы строительства кораблей, баз, разработки необходимой документации, обучения и воспитания личного состава. Нарком ВМФ активно вел работу по выполнению кораблестроительной программы, хотя было ясно, что реализовать ее полностью в намеченные сроки нереально. Следует сказать, что к моменту принятия новой программы в советской военной теории не рассматривался вопрос о применении тяжелых надводных артиллерийских кораблей, как ядра сил ВМФ. В то время господствовала теория малой войны на море. Вся программа больше опиралась на зарубежный опыт строительства ВМФ. Кузнецов считал, что надо строить корабли различных классов, но учитывать при этом особенности наших морских театров и вероятного противника. По его признанию, в то время он не имел четкого представления о советской военной доктрине, полагая, что она в голове у Сталина. С начала Второй мировой войны Проблемы строительства флота обозначились еще острее. В 1940 году было принято решение форсировать строительство легких сил ВМФ, подводных лодок, малых надводных кораблей, эскадренных миноносцев, тральщиков, катеров, а крупные корабли не закладывать. Несмотря на трудности, объем военного кораблестроения возрастал. К началу 1941 года ВМФ насчитывал более 900 кораблей и обладал значительным боевым потенциалом. В подготовке флота к выполнению своей задачи нарком отводил большую роль учебе непосредственно в море. Уже в мае 1939 года состоялись большие учения сил Черноморского флота, а в конце июля того же года Кузнецов руководил учениями сил Балтийского флота. В сентябре были приняты новые планы подготовки флота, соответствующие международной обстановке. В ноябре 1939 года Кузнецов утвердил инструкцию о состоянии боевой готовности к отражению и проведению первых операций в случае нападения противника. Система предусматривала три степени готовности. Готовность номер три. Обычное состояние частей кораблей плановые учеба состава и сменное дежурство. Готовность номер два предусматривала наличие на кораблях неснижаемого запаса топлива и боезапаса, увольнения сокращались до минимума, устанавливались круглосуточные дежурства, дозоры и патрулирование. Готовность номер один объявлялась только при наличии действительной опасности нападения. При ней... Корабли развертывались в боевые порядки, штабы флотов переходили на постоянное дежурство судам запрещалось входить на базы, а тыловые службы могли срочно отключить освещение в портовых городах и на базах для обеспечения маскировки. Начиная с 1934 года на всех флотах страны проводились регулярные тренировки по обучению личного состава кораблей Действиям по различным степеням готовности. В середине июля 1940 года нарком издал приказ о введении в действие наставления по боевой деятельности штабов соединений ВМФ, а в декабре того же года – временного наставления по ведению морских операций. Флоты получили также наставление по организации боевой деятельности военно-воздушных сил подводных лодок, надводных кораблей. Было разработано положение отеля, в котором определялись его задачи и функции по обеспечению боевой деятельности кораблей. Приказом наркома вводились в действие новые уставы ⁇ корабельный устав ВМФ СССР и дисциплинарный устав ВМФ СССР. Нарком Кузнецов не раз обращал внимание на необходимость отработки стратегического взаимодействия между армией и флотом. Дело в том, что такое взаимодействие не было закреплено в документах высшего военно-политического руководства страны. Оно было поставлено в зависимость от личного отношения между руководителями двух наркоматов. Кузнецов все-таки добился принятия директивы, определившей задачи флотов и общий порядок их взаимодействие с войсками Красной Армии. Нарком стремится привлечь к флоту внимание общественности. Он предложил ежегодно праздновать День военно-морского флота в последнее воскресенье июля. Для улучшенной подготовки командного состава были приняты меры к совершенствованию работы в уже действовавших учебных заведениях и в первую очередь в Военно-морской академии. В 1939 году был назначен новый ее начальник, Степанов, и Академия стала подчиняться непосредственно наркому. Командные военно-морские училища были преобразованы в высшие учебные заведения. В 1940 году по предложению наркома ВМФ правительство приняло решение об открытии семи морских спецшкол, а в начале 1941 года была создана школа боцманов. До начала Великой Отечественной войны Николай Герасимович провел огромную работу по подготовке флота к отражению вражеского нападения. Под его непосредственным контролем были установлены противоминные защитные устройства на подводных кораблях и подводных лодках. Для решения конкретных вопросов взаимодействия на морях он сам выезжал на флоты, если этого требовала обстановка, или посылал туда своих заместителей. Он действовал, не озираясь наверхи и беря всю ответственность на себя. Например, в начале 1941 года он приказал без всякого предупреждения открывать огонь по иностранным самолетам-разведчикам, если они появятся над базами флота. И в соответствии с его распоряжением, 16-17 марта того же года Над Лебавой и Полярным были обстреляны иностранные самолеты. Вскоре Кузнецов был вызван к Сталину и получил выговор за такие действия. Ему велено было отменить свой приказ. Приказ он отменил. С вождем спорить было опасно, но издал другой. Огня по нарушителям не открывать, а высылать истребители для принуждения самолетов-нарушителей к посадке на наши аэродромы. Летом 1941 года, по его указанию, были усилены корабельные дозоры и разведка. А с 19 июня все флоты перешли на оперативную готовность номер один. Базам и соединениям предлагалось рассредоточить силы и усилить наблюдение за водой и воздухом, запретить увольнение личного состава из частей из кораблей. Корабли приняли необходимые запасы, Привели в порядок материальную часть. Было установлено круглосуточное дежурство. Весь личный состав оставался на кораблях. 21 июня 1941 года, после получения в 23.00 из Генерального штаба предупреждения о возможном нападении на СССР фашистской Германии, 21 июня 1941 года, После получения в 23.00 из Генерального штаба предупреждения о возможном нападении на СССР фашистской Германии 22-23 июня, нарком ВМФ телеграммой потребовал от флотов немедленно перейти на готовность номер один. А еще раньше такое же распоряжение было передано всем флотам по телефону. Все ВМС страны перешли к готовности номер один за несколько часов до начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года флот встретил по боевой тревоге. В первый день войны не потерял ни одного корабля и приступил к выполнению заранее разработанных планов. Уже 25 июня корабли Черноморского флота нанесли удар по румынскому порту Констанции, где имелись большие запасы горючего для германских войск. При отходе с успешно проведенной операции корабль «Москва» подорвался на мине. Анализируя это в главном морском штабе и наркомате, было выявлено, что противникам стали применяться электромагнитные мины, против которых на советских кораблях защиты не было. Для решения этой проблемы была создана специальная группа ученых-физиков, которая вскоре нашла средства для защиты кораблей и подлодок от этих мин. Организация взаимодействия ВМФ с сухопутными силами в целях разгрома противника стала одним из основных направлений в деятельности наркомата и главного морского штаба ВМФ. Если на море флот справлялся с атаками врага, то на сухопутном театре военных действий положение армии было очень тяжелым. Немцы подошли к Одессе и Таллину. Угроза нависла над Ленинградом и Севастополем. Морские гарнизоны перешли в подчинение общевойсковым командирам, которые не всегда умели использовать возможности флота. Кузнецов доказывал, что оперативное переподчинение флота фронтам и армиям чревато тяжелыми последствиями приводя в пример неудачи при обороне Лебавы и проведении Керченской эльтигенской десантной операции. Адмиралу, который первоначально даже не был введен в состав ставки ВГК, пришлось использовать все свое влияние, неоднократно обращаться лично к Сталину, чтобы решить данный вопрос. В дальнейшем, в годы войны, Кузнецов стал сначала представителем ставки ВГК, по использованию сил флота на фронтах и членом ГКО, затем с 1944 года главкомом ВМС, а в конце войны членом ставки ВГК. Он лично докладывал в ставку о положении на фронтах, где действовали силы флота, вносил свои предложения и добивался принятия решения. Он непосредственно участвовал в разработке планов проведения операций, в том числе тех, замысел которых зарождался в Ставке ВГК. В августе 1941 года нарком ВМФ предложил нанести бомбовые удары по Берлину силами авиации ВМФ с аэродромов острова Эзель. Морская авиация не понесла потерь в первые дни войны, а использование ее для помощи армейским частям в Прибалтике позволило накопить достаточный опыт для проведения таких операций. Ставка дала согласие, возложив всю ответственность на Кузнецова. 7 августа 15 бомбардировщиков Балтийского флота поднялись в воздух и взяли курс на Берлин. Группу возглавил полковник Преображенский. Бомбардировки причинили определенный ущерб германской столице. Но более важным было моральное и политическое значение этих налетов. За период с 8 августа по 5 сентября 1941 года на Берлин было совершено 9 налетов и сброшено 311 больших бомб. В августе 1941 года стало ясно, что Талин придется оставить, а корабли и войска вывести. Тогда Кузнецов обратился непосредственно в Ставку и получил разрешение на эвакуацию. Эвакуация флота и войск проходила организованно. Около 200 судов и транспортов, взяв на борт 23 тысячи солдат, совершили прорыв из Сталина в Кронштадт в неимоверно трудных условиях через минные поля при постоянных атаках противника. Все эти силы влились в ряды защитников Ленинграда. Боевое ядро Балтийского флота было сохранено. Опыт, полученный при прорыве Сталина, был впоследствии использован при эвакуации войск из Одессы и Севастополя. Операция в Одессе была спланирована так умело, что флот не имел никаких потерь при ее проведении. В начале 1942 года Кузнецов получил приказ о формировании новых полков и бригад из моряков для сухопутных операций. В то же самое время шло формирование новой Волжской флотилии. До этого моряки героически защищали Москву, Одессу и Севастополь. В состав Волжской флотилии вошли моряки Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а новые части были укомплектованы в основном моряками Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Пока шло формирование, Укомплектовывание и развертывание новых частей прошло несколько месяцев. Затем они были переброшены на самый опасный участок фронта – Сталинград. Моряки вошли в состав Второй гвардейской армии под командованием Малиновского, которая отбила все попытки немецких войск под командованием Манштейна деблокировать окруженную под Сталинградом шестую немецкую армию фельдмаршала Паулюса. Еще одной сложной и ответственной задачей, которой пришлось заниматься Кузнецову в годы войны, стала организация морских перевозок из США в СССР. Путь был выбран самый короткий, но и самый трудный – через Северную Атлантику в Баренцевом море и далее в порты Мурманска и Архангельска. Был разработан порядок встреч и сопровождения конвоев и меры по защите с моря и воздуха мест выгрузки. Для этих целей Северный флот был усилен подводными лодками с Тихого океана и сумел обеспечить перевозку 77 конвоев, 1464 транспорта, порты СССР и из советских портов в порты союзников. За годы войны флот вел непрерывные активные действия на коммуникациях противника. Одним из первых мероприятий флотов в начале войны стали минные постановки на путях возможного движения кораблей и судов противника. Всего было выставлено 9218 мин и минных защитников, на которых подорвалось около 110 транспортов и 100 кораблей охранения. В декабре 1943 года Кузнецов доложил Верховному главнокомандованию свои соображения по поводу совершенствования практики оперативного руководства флотами со стороны командующих фронтами. В результате 31 марта 1944 года вышла директива ставки ВГК, в которой формулировались основные принципы управления силами флота и их взаимодействие с другими видами вооруженных сил. Все флоты и флотилии во всех отношениях подчинялись наркому ВМФ. На отдельных этапах войны они могли быть переданы в оперативное подчинение командующих фронтами, округами, армиями, которые могли ставить им задачи, утвержденные ставкой ВГК. Несвязанные непосредственно с фронтами задачи, решаемые только военно-морскими силами, должны ставиться флотам и флотилиям лично наркомум ВМФ. В соответствии с директивой ставки ВГК, нарком ВМФ стал именоваться главнокомандующим военно-морскими силами СССР. На Кузнецово и ГМШ возлагалась обязанность самостоятельно разрабатывать крупные операции, согласовывать их с Генштабом или с командующими фронтами и нести полную ответственность за их проведение. Флот успешно справлялся с самыми разнообразными задачами. Это и борьба на коммуникациях противника, и высадка десантов, и эвакуация населения, войск и различных грузов, и блокада побережья, занятого врагом, и содействие войскам при обороне или освобождении городов и многие другие. За годы войны силами флота было потоплено свыше 670 транспортов и до 615 кораблей охранения противника, общим водоизмещением около 1,6 тысяч тонн. Было также уничтожено в воздушных боях и на аэродромах 5000 самолетов врага. Высажено 113 морских десантов. Флоты обеспечили перевозку более 100 миллионов тонн грузов и 10 миллионов человек. В том числе по знаменитой Ладожской дороге жизни 1 690 тысяч тонн грузов и 1 миллион человек. Весной 1945 года... Моряки Днепровской флотилии совершили уникальный переход по рекам и полуразрушенным каналам от Днепра до и шпрее Пройдя 500 километров, канонерские лодки, бронекатера, плавучие батареи приняли активное участие в штурме Берлина. Еще в 1944 году Кузнецову было присвоено звание адмирала флота за умелое и мужественное руководство боевыми операциями и достигнутые успехи в них, в годы войны он был награжден орденами Ленина Красного Знамени, двумя орденами Ушакова Первой степени и иностранными знаками отличия. 22 июля 1945 года в связи с Днем Военно-морского флота вышел приказ номер 371 – в котором Сталин дал оценку действиям флота в годы войны. 78 кораблей ВМФ были удостоены звания гвардейских, около 80 соединений и частей – почетных наименований, а 240 кораблей и частей награждены орденами. Звание Героя Советского Союза было присвоено 513 морякам, из них семеро получили его дважды. Военные моряки отличились и в боях с японцами. К началу вступления в войну Тихоокеанский флот и Амурская флотилия были усилены моряками с других флотов, имевших боевой опыт. В течение двух недель флот провел ряд десантных операций. Почти одновременно был высажен десант в Сейсине и Порт-Артуре, в Гензане и на Сахалине, на Курилах. Активно действовала и морская авиация. Адмирал Кузнецов руководил операциями на море и остался доволен действиями подчиненных. В сентябре 1945 года адмирал Кузнецов был удостоен звания Героя Советского Союза. Авторитет Николая Герасимовича неизмеримо возрос в годы войны. Талантливый полководец, он быстро усваивал уроки тяжелых поражений и трезво оценивал победы, причем не только свои. Он внимательно изучал опыт немецких ВМС в битве за Атлантику, в на Тихом океане между Японией и США. В результате уже к концу войны у него выработалась собственная концепция о путях послевоенного развития советского ВМФ. В послевоенные годы Кузнецов продолжал службу на посту наркома ВМФ и главнокомандующего ВМС. Но служба для него складывалась неблагоприятно. Пока шла война, вождь прислушивался к мнению прославленных военачальников и даже соглашался с ними. Но после войны все стало иначе. Сначала попал в опалу Жуков, теперь пришла очередь Кузнецова. Тогда шли оживленные споры по кораблестроительной программе. Кузнецов считал необходимым строить корабли с тактико-техническими данными, которые отвечали бы современным требованиям. Он рано оценил перспективность использования на флоте ядерной энергии для кораблей и особенно для подводных лодок. Однако Сталин, вернувшись после войны к идее строительства океанского флота, в вопросах концептуального содержания программы строительства остался на прежних довоенных позициях. Если Кузнецов настаивал на включении в программу постройку авианосцев как наиболее перспективного класса кораблей, то особой любовью Сталина остались тяжелые крейсера. Эти споры привели к серьезному конфликту между ними и к крутому повороту в карьере и личной судьбе Кузнецова. В январе 1946 года Сталин предложил разделить Балтийский флот на два самостоятельных. Северо-Балтийский и Южно-Балтийский. Николай Герасимович выступил против этой идеи, считая, что такое деление будет не только нецелесообразным, но и даже вредным для действий флота. Вождь резко одернул главкома и велел не рассуждать, а выполнять приказ. Вскоре, по указанию Сталина, была проведена проверка деятельности ГМШ, а по существу главкома. В результате в феврале 1947 года Кузнецов был освобожден от руководства ВМФ. В начале 1948 года на Кузнецова и его приспешников поступил донос. Николай Герасимович и еще три адмирала – Галлер, Алафузов, Степанов, работавшие с ним в течение многих лет – были обвинены в незаконной передаче союзникам во время войны секретной документации на парашютную торпеду. В феврале 1948 года военная коллегия Верховного суда признала виновными всех четверых. Три адмирала, немало сделавших для победы в Великой Отечественной войне, были лишены всех званий и государственных наград и приговорены к тюремному заключению. Кузнецов тоже был признан виновным, но в приговоре о нем было сказано, что он имеет большие заслуги в деле организации ВМФ. Поэтому коллегия постановила только ходатайствовать перед Советом Министров о снижении Кузнецова в воинском звании до контр-адмирала. 10 февраля 1948 года постановлением правительства это решение было осуществлено. Николай Герасимович был отправлен командовать Тихоокеанским флотом. Одновременно был упразднен и наркомат ВМФ. В дальнейшем Кузнецов работал заместителем главкома войсками Дальнего Востока по ВМС, а с февраля 1950 по июль 1951 года был командующим пятым флотом на Дальнем Востоке. В 1951 году Сталин предложил восстановить наркомат ВМФ, теперь уже Министерство ВМФ, и 20 июля 1951 года был назначен военно-морской министр. Им стал Кузнецов. Возможно, Сталин не нашел лучшей кандидатуры на этот пост. В марте 1953 года Кузнецов был назначен первым заместителем министра обороны и главнокомандующим ВМС. 11 мая 1953 года Пленум Верховного Суда Союза СССР отменил приговор военной коллегии от 3 февраля 1948 года. Дело за отсутствием состава уголовного преступления было прекращено. 13 мая 1953 года постановлением Совета Министров Кузнецов был восстановлен в звании адмирала флота, а решение от 10 февраля 1948 года было отменено. Снова став главкомом ВМС, он приложил много сил для принятия реальной государственной программы развития флота. И в конце концов программа строительства сбалансированного флота была принята и начала реализовываться. При Кузнецове была спроектирована и заложена первая атомная подводная лодка, и началось создание ракетно-ядерного флота. На крейсере «Адмирал Нахимов» и в одной из береговых частей появились первые опытные образцы ракетных установок и проведены стрельбы. Напряженная работа сказывалась на здоровье главкома. В мае 1955 года Николай Герасимович перенес инфаркт, просил освободить его от должности и дать ему работу меньшего объема. Но просьба его была оставлена без ответа. Но в декабре того же года Кузнецова, который из-за болезни уже длительное время по существу не мог руководить флотом, сняли с должности главкома за якобы неудовлетворительное руководство ВМС. В 1950-е годы очень четко проявилась тенденция принижения роли флота в связи с появлением ядерного оружия. Решающая роль в будущих войнах и обороне отводилась стратегической авиацией. Кроме того, Министерство обороны с февраля 1955 года возглавил Жуков, который от проблем флота был всегда далек и отводил флоту лишь вспомогательную роль. Тогда же, по инициативе Хрущева, началось сокращение армии и флота. Военные корабли стали отправлять на металлолом. С этим Кузнецов согласиться никак не мог и сопротивлялся из последних сил. Предлог для снятия строптивого главкома ВМФ нашелся очень быстро. В октябре 1955 года в Севастополе в результате взрыва затонул линкор Новороссийск. Сразу же была создана специальная комиссия по расследованию причин случившегося, и на основании ее выводов в феврале 1956 года Кузнецов был понижен в звании до вице-адмирала и уволен с военной службы. Уходя в отставку, Николай Герасимович сказал «От службы во флоте я отстранен, но отстранить меня от службы флоту невозможно». Будучи в отставке, несмотря на болезнь, Николай Герасимович написал десятки статей, несколько книг, выступал перед общественностью по вопросам истории и проблемам флота. В декабре 1974 года ему сделали операцию. Больное сердце не выдержало, и 6 декабря 1974 года Николай Герасимович Кузнецов скончался. Он был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 26 июля 1988 года После долгой волокиты Николай Герасимович Кузнецов был восстановлен в звании адмирала флота Советского Союза. Его именем был назван авианесущий крейсер, вошедший в состав Северного флота. В трех городах — Санкт-Петербурге, Архангельске и Котласе — есть улица адмирала Кузнецова. На его родине создан мемориальный музей. Имя Николая Герасимовича Кузнецова было присвоено Военно-морской академии. В год 95-летия флотоводца его именем был назван утес в Тихом океане.